на которой по случаю зимы расстилался белоснежный покров и остановился прямо у ступени лестницы. Предупрежденный звонком, в распахнутой двери уже ожидал новый хозяин дома. Ему уже успели доложить о визите важного гостя. Привратник хорошо знал, чья это машина. — Эрвин, друг мой, вы прямо как с неба свалились!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 Да и в любом другом университете его встретили бы с распростертыми объятиями, но профессор выбрал Германию, и этот и его патриотический шаг не остался незамеченным. И сегодняшний визит высокого гостя являлся очередным подтверждением этому, ибо навестил особняк никто иной, как начальник Аббра-2, полковник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 — Кофе? — Да, хорошо бы, Ерюмочку, коньяку. — И вы еще спрашиваете? — искренне удивился хозяин дома, хорошо знавший вкусы своего гостя. — Лоренц, прошу вас. Худачавый ассистент Кеню, следовавший за профессором, кивнул и бесшумно исчез. Оставив в прихожей шинель, фон Лахузен проследовал в каминный зал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 — Уж я всегда рад видеть. — Взаимно, Яхим. Не поверите, но я приезжаю к вам как-то отдыхая душой. — А чего же? — пожал плечами фон Хойдлер. — Чего тогда стоили бы все мои научные изыскания? Не умею я устраивать своим друзьям такие маленькие приятные мелочи.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 «Да!» — словно очнувшись ото сна, энергично встряхнул головой фон Лахузен. «Пожалуй, вы правы здесь!» Он снова плеснул себе коньяку. «Дело в том, Иоахи, что в последнее время произошли некоторые события, при тщательном анализе которых возникает мысль о том, что все мы стали участниками какой-то грандиозной игры».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 что некоторые фрагменты совершенно не вписываются в общую картину.